Общие вводные соображения Современное учение о конституциональных психопатиях явилось результатом углубленной клинической разработки области так называемых пограничных состояний, пограничных между душевными и нервными болезнями, с одной стороны, и между душевной болезнью и душевным здоровьем, с другой. Область эта обнимает материал в значительной степени разнородный. Сюда входят и легкие абортивные формы психозов процессов проградиентные формы с определенным моментом начала заболевания и явления, наблюдаемые в течение всей жизни у неправильно организованных, дисгармоничных личностей. Первые, как бы мягко они не протекали и какие бы малозаметные изменения после себя не оставляли, всегда представляют нечто чуждое основной тенденции направляющей развитие данной личности. При них в ход жизненных процессов организма обязательно вмешивается некоторый особый обусловливающий сдвиг, фактор и начинается развитие явлений, которые, будучи чуждыми организму и всей личности, приводят ее полностью или частично к изменению и разрушению, к упадку. Принципиально несущественно сказывается ли в этих случаях болезненный процесс явлениями резкими, яркими или лишь крайне слабыми, идет ли он быстро или медленно, дает ли остановку в своем течении или все время прогрессирует. Нет, поэтому никакой необходимости трактовать отдельно легкие формы таких психозов-процессов вне рамок описания основных их групп. Совсем иначе обстоит дело по отношению к тем случаям, где ненормальные явления не представляют результата вмешательства народного процесса, а оказываются врожденными, присущими самому существу личности и развивающимися только в тех пределах, в которых этого требует ее обычное жизненное развитие или условия ее соотношений с окружающей средой. Если отвлечься от того факта, что всякая жизнь сама по себе есть органический процесс, состоящий из фаз первое поступательного развития, второе равновесие и третье упадка, то во всех таких случаях можно говорить о состояниях в более или менее точном смысле этого слова, то есть объявлениях стационарных, а не проградиентных. Для обозначения подобного рода форм в клинической психиатрии употребляется термин «конституциональной психопатии». Соответственно, этому психопатическими называются личности с юности с момента формирования представляющие ряд особенностей, которые отличают их от так называемых нормальных людей и мешают им безболезненно для себя и для других приспосабляться к окружающей среде. Присущие им патологические свойства представляют собой постоянные врожденные свойства личности, которые, хотя и могут в течение жизни усиливаться или развиваться в определенном направлении, однако обычно не подвергаются сколько-нибудь резким изменениям. Надо добавить при этом, что речь идет о таких чертах и особенностях, которые более или менее определяют весь психический облик индивидуума, накладывая на весь его душевный уклад свой властный отпечаток. Ибо существование в психике того или иного субъекта вообще каких-либо отдельных элементарных неправильностей и уклонений еще не дает основания причислять его к психопатам. Таким образом, психопатия- это формы, которые не имеют ни начала ни конца. Некоторые психиатры определяют психопатические личности этих по выражению баля, постоянных обитателей области, пограний между душевным здоровьем и душевными болезнями, как неудачные биологические вариации, как чрезмерно далеко зашедшие отклонения в сторону от определенного среднего уровня или нормального типа, Кроме того, для громадного большинства психопатий характерным является также признак недостаточности, дефектности, неполноценности в широком смысле слова, тогда как отклонение в сторону усиления положительных свойств личности, хотя и ставит иногда субъекта тоже вне рамок нормального среднего человека, ни в коем случае не дают еще права причислять его к психопатам. При определении психопатии можно также исходить из практического признака, выдвигаемого Шнейдером, по словам которого психопатические личности – это такие ненормальные личности, от ненормальности которых страдают или они сами, или общество. Надо добавить, что это индивидуумы, которые, находясь в обычной жизни, резко отличаются от обыкновенных, нормальных людей. Они, между прочим, легко вступают в конфликт с правилами общежития, с законом, но оказавшись добровольно или по приговору суда в стенах специального заведения для душевнобольных, не менее резко отличаются от обычного населения этих учреждений. Количественная сторона дела, степень психопатичности, если можно так выразиться, конечно, может быть настолько велика, что при наличности этой степени психопат может быть очень далек от пограничной полосы и целиком подлежать закрытому психиатрическому учреждению. Однако очень большое количество психопатов находится именно на границе между больными и здоровыми. Надо сказать, что разделение всех эндогенных форм изучаемых в психиатрии на болезненные процессы психоза процесса с одной стороны и конституциональной психопатии с другой является все же лишь рабочей гипотезой, хотя бы очень полезной, абсолютность которой ограничивается двумя соображениями. Первое практической трудностью постановки точного диагноза и установления наличия сдвига, трудностью, позволяющей некоторым психиатрам считать известные группы психопатии скрытыми процессами так называемой латентной шизофрении и эпилепсии, и, второе, несомненным существованием комбинаций, где процесс развивается на почве, конституциональной аномалией. Вопрос об этиологии психопатии очень сложен. Громадную роль в их происхождении издавна приписывали тому до сих пор недостаточно выясненному биологическому процессу, который называется вырождением. К сожалению, понятие это до сих пор остается чрезвычайно неопределенным, Во всяком случае, применение его в интересующей нас области определенно подчеркивает факт врожденности психопатии. При этом большая часть их должна быть отнесена к состояниям не только врожденным, но и унаследованным. Некоторая группа, по-видимому, имеет в своей основе так называемое повреждение-зачатка, и небольшая, может быть, относится к последствиям внутриутробных заболеваний и повреждений. От последних принципиально нельзя отделить некоторые состояния, являющиеся результатом неполного выздоровления выздоровление с дефектом, после имевших место в раннем детском возрасте заболеваний. При этом, конечно, речь может идти только о тех случаях, когда нет налицо сколько-нибудь заметной умственной отсталости. Совершенно несомненно, громадная роль сифилис, алкоголизма, а может быть и туберкулеза родителей в этиологии психопатии. Однако пути, по которым эти факты оказывают свое влияние, остаются совершенно неизвестными. Часть психиатров до сих пор поддерживает выдвинутые Морелем представления как бы о медленно протекающем болезненном процессе, поражающем не отдельную человеческую личность, а ряд сменяющих друг друга поколений. Другие ограничивают влияние указанных вредностей на процесс уже упомянутого выше повреждения зачатка, которое, строго говоря, нельзя относить к числу наследственных факторов. О случаях простой передачи в неизменном виде одних и тех же психопатических свойств от одного поколения другому, много говорить не приходится, ибо они несомненны, но, по-видимому, нередки такие случаи, когда психопатическая личность представляет из себя неудачную комбинацию наследственных задатков, самих по себе ничего патологического не представляющих. В этих случаях некоторые отдельные признаки, имеющиеся у отца и у матери, будучи родственными или даже тождественными в своей основе, могут взаимно усиливать друг друга, приобретая таким образом непропорционально важное значение в психическом облике некоторых или всех представителей потомства. Наконец, известную роль, может быть, следует отнести также сочетанию качеств, противоречащих друг другу или вообще друг с другом дисгармонирующих, например, сочетанию повышенных требований к жизни с недостаточным интеллектом или со слабостью воли, нерешительностью и робостью. К сожалению, до сих пор нет достаточного фактического материала, чтобы обосновать или опровергнуть все такого рода предположения. Уяснение механизма, лежащего в основе неспособности психопатов приспосабляться к действительности, много помогает подчеркиваемое Крепелином понятие о задержке развития. Нередко, сталкиваясь с психопатическими проявлениями, мы невольно получаем впечатление чего-то недоразвитого, детского, Таковы хотя бы повышенная внушаемость, склонность к преувеличению, чрезмерно развитая деятельность фантазии у истеричных субъектов, эмоциональная неустойчивость у эмотивно-лобильных и конституционально нервных, слабость воли у неустойчивых психопатов, находящиеся во власти аффектов, некритическое мышление у параноиков и так далее. Такого рода психические дефекты крепельно объясняет недостаточным развитием тех или других сторон личности и называет частичными, парциальными инфантилизмами преимущественно воли и чувства, в противоположность полному тотальному психическому инфантилизму, находящему свое определенное клиническое выражение в олигофрении. Ни анатомии, ни химии, ни эндокринных механизмов, обусловливающих различные формы конституциональных психопатий, мы еще не знаем, так как в деле изучения этих факторов сделаны лишь первые шаги. Сейчас можно только указать, что к решению этих вопросов психиатрическое исследование должно будет идти двумя различными, но часто пересекающимися между собой путями, исходя, с одной стороны, из имеющихся у нас относительно соматики эндогенных прогредиентных психозов и так называемых органических психозов в тесном смысле этого слова, а с другой – из быстро развивающейся дисциплины, имеющей целью установления и объяснения индивидуальных особенностей соматики, соматических конституций, различных человеческих групп. Изучение могущих служить для выделения таких групп морфологических функциональных различий, например, в строении тела разных людей, в особенностях их моторики, в деятельности у них желез внутренней секреции, в реакциях межуточной ткани вегетативной нервной системы, в морфологии, химии крови, в строении кровоснабжения, цита и ангии головного мозга. Наконец, в особенностях течения у них различных заболеваний, Это изучение, ведущееся многочисленными исследователями в самых различных областях медицины, дает наиболее показательные результаты именно в случаях патологических или вообще значительно уклоняющихся от среднего уровня. Для нас важнее всего то, что подобное изучение позволяет с несомненностью установить многочисленные соотношения, корреляции, существующие как между различными рядами перечисленных индивидуальных отличий, так и между ними и психическими особенностями. Из таких соотношений в настоящее время больше всего привлекают к себе внимание зависимости между эндокринным аппаратом, обменом веществ в организме, законами роста последнего, строением тела и рядом функций нервной системы, особенно психической деятельностью, моторной, вегетативной, нервной деятельностью. Широкую известность приобрела попытка Кречмера установить связь между строением тела и характером. Попытка, хотя и не приведшая пока к бесспорным результатам, однако представляющие для интересующей нас области принципиальные интересы и значения ввиду того, что автор в своей работе исходил из наблюдений как над душевнобольными в собственном смысле этого слова, так и над конституциональными психопатами. Приведенные соображения, может быть, сделаются более понятными в связи с той отличительной особенностью учения о психопатиях, которая выражается положением, что изучаемые формы не имеют определенных границ. Будучи часто трудноотличимыми от нерезко выраженных психозов, они, с другой стороны, уже совершенно незаметным образом сливаются с так называемой нормой, ибо между психопатическими особенностями и соответствующими им простыми человеческими недостатками разница большую частью только количественная, а не качественная. Так называемые нормальные характеры, если только таковые существуют, без всяких границ переходят в патологические. Благодаря этому обстоятельству мы имеем здесь дело то со случаями, далеко заходящими в патологию, то с лицами, никем не считаемыми за больных. Необходимо добавить, что границы между отдельными психопатиями столь же расплывчаты и неопределённы, как и общие рамки всей этой подлежащей изучению области. Выделяемые нами отдельные формы большую частью представляют искусственный продукт схематической обработки того, что наблюдается в действительности. На самом деле, чистые формы психопатии в том виде, как их принято описывать, встречаются редко. В жизни преобладают формы смешанные, отсюда и необыкновенное многообразие и большая неустойчивость отдельных симптомов. Как мы говорили, психопаты обычно отличаются недостаточной способностью приспосабляться к окружающей их среде, легко вступают в конфликты с обществом. Содержание этих конфликтов бывает очень разнообразно и представителей, подлежащие нашему описанию группы, мы видим в самых разнообразных общественных положениях. В общем, диапазон их социальной деятельности очень широкий, от благодеяний до преступления. По отношению к некоторым из них иногда невольно напрашивается старый французский термин «бред поступков». Психопаты этого типа рассуждают очень хорошо, правильно, логично, а поступают, действуют очень плохо, вплоть до совершения уголовно наказуемых поступков. Поэтому учение о психопатиях имеет не только узкомедицинское, но и социальное значение. В частности, проблема преступности вряд ли может быть правильно решена, если игнорируют среди преступников наличность значительного процента психопатов. В связи с этим именно по делам о психопатах психиатрам особенно часто приходится выступать экспертами в судах, давая заключения об их преступлениях, заключения, от которых нередко зависит и судьба обвиняемого, и безопасность общества. И еще одно обстоятельство. Хотя мы и противопоставляем психопатии, как стационарное состояние, психозом-процессом. Однако не надо забывать, что статика – это очень условно. Она сводится главным образом к сохранению известного единства личности, на фоне которого развертывается сугубая динамика. Психопаты особенно легко дают патологические реакции на психические травмы, на чрезмерно тяжелые условия жизни. У них же мы наблюдаем особенно эксквизитные яркие патопсихологические развития. Парнаические, невротические и прочее. Общепринятой классификации психопатии нет. Некоторые психиатры, как, например, Крепелин, при подразделении этой большой группы на отдельные виды исходят из практических, пожалуй, и клинических соображений. Другие же стараются классифицировать психопатов по психологическим и характерологическим критериям. Большое внимание привлекла уже упоминавшаяся выше попытка Кречмера разделить всех нормальных людей на две большие конституционно-логические группы – шизоидов и циклоидов. Явная недостаточность такого двухчленного деления уже очень быстро побудила присоединить к конституциональным типам Кречмера новые группы, например, эпилептоидов. Гуревич в недавнее время предложил четырехчленное деление психопатии на шизоидную, циклоидную, эпилептоидную и стероидную или реактивно-лоббильную группы. Мы предпочитаем, в общем, оставаться на почве предварительной, считающейся главным образом с потребностями практической жизни классификации Крепелина, внеся в нее, однако, те поправки, которые вытекают как из необходимости более широкой трактовки, подлежащего изучению материала, так и из новых данных, добытых конституционно-логическим направлением. Мы начинаем, как уже говорили, со статики психопатов. Для работы, преследующей не только чисто клинические цели, но и некоторые методологические установки, фактически материал все же определенно необходим. В нашем изложении мы не гнались за подробностями, но мы не хотим оперировать абстрактными построениями, а исходим из данных реальной жизни.